Кларк Эштон Смит. Обитатель Бездны. Над горизонтом планеты появилось большое облако, быстро поднимаясь и распухая, как джин, выпущенный из кувшина Соломона. Огромная воронка цвета ржавчины пересекала мертвую равнину и небо, темная, как соленая вода морей пустыни, высохших и ставших похожими на лужи среди песков. Кажется, опять надвигается песчаная буря заметил Маспик. А что же еще может быть? Отрывисто бросил Белман. В этих краях никаких других стихий и не слыхивали. Эту адскую круговерть местное население, Айхай, называют Зоорт. Кстати, заметьте, он движется в нашу сторону. Я полагаю, следует поискать укрытие. — Меня этот зоорт однажды настиг, так что я никому не порекомендую хотя бы раз вдохнуть этой ржавой окалины. — Справа, на берегу бывшей реки, есть пещера, — указал Чиверс, тщательно осматривающий пустыню проницательными глазами. Трое заядлых искателей приключений и землян отказались от услуг марсианских гидов. Пять дней назад они вышли из стражевого поста Ахум в безлюдный район, называемый Чаур. Здесь, где по русам Великих рек уже столетиями не текла вода, по слухам можно отыскать лежащие кучами, как груды соли, похожие на платину золота Марса. Их вынужденному изгнанию, длившемуся на Красной планете много лет, скоро придет конец, если фортуна окажется благосклонна. Об опасностях Чаура их предупреждали, в Ахуме они слышали жуткие истории о том, почему не вернулись другие золотоискатели. Но опасность, ужасная или экзотическая, всего лишь часть их рутинной повседневной жизни. Они отправились бы в путь через весь Хинном, если бы имели хорошие шансы найти груду золота в конце путешествия. Запасы провианта и бочонки с водой покоились на спинах трех странного вида млекопитающих, называемых Вортлапы. Они напоминали мифический гибрид ящера и ламы своими удлиненными ногами и вытянутыми шеями, а также телами, покрытыми роговыми пластинами. Эти неописуемо безобразные животные были ручными и послушными, хорошо приспособленными к путешествию в пустыне. Они брели, не имея воды в течение месяцев. Последние два дня трое искателей приключений шли по высохшему руслу безымянной древней реки. Тысячелетия воздействия разрушительных сил природы превратили холмы в небольшие пригорки. Под ноги попадали стертые валуны, галька и мелкий шуршащий песок. Все замерло. Неподвижное небо, высохшее русло реки, высохшие камни. Никаких признаков растительности. Тем временем зловещий столб заорта, увеличиваясь, приближался. Хоть какой-то признак жизни в этой стране земляне направились к входу в пещеру, замеченному Чиверсом, покалывая своих вортлопов стрекалами с железными наконечниками, чтобы увеличить скорость этих медлительных монстров. Вход в пещеру располагался довольно высоко на отлогом берегу. Зорт закрыл солнце еще до того, как они оказались у подножия древнего склона, и зловещие сумерки окутали мир цветом высохшей крови. Вортлопы Негодующие ревя стали взбираться по отлогому берегу. Более или менее правильные уступы отмечали отступление вод древней реки. Воронка из песка, закручиваясь, достигла противоположного берега, когда искатели вошли в пещеру. Вход вел в глубину низкого утеса, пронизанного жилами железной руды. Часть его обрушилась и лежала грудами окислившегося металла и базальтовой пыли. Но отверстие еще оставалось достаточно крупным, чтобы впустить земляные вьючных животных. Темнота, словно свитая из Черной паутины, заполняла внутренность подземелья. Белман вынул из вьюка фонарь и направил луч в окружающий мрак. Но даже тогда путешественники не смогли представить себе размеры пещеры. Луч едва пробил несколько метров. Пещера, гладко отполированная когда-то текущими здесь водами, уходила в темноту и постепенно расширялась. Снаружи потемнело, на пещеру налетел заорт. Слышались какие-то неземные стоны. Мельчайшие частицы песка, налетевшие вихрем, жалили спутников подобно измельченному алмазу. «Песчаная буря продлится по меньшей мере с полчаса», — сказал Белман. «Может, нам пройти вглубь? Возможно, мы и не найдем там ничего ценного, но хотя бы скоротаем время, а может, нам повезет». «Вдруг мы натолкнемся на фиолетовые рубины или янтарно желтые сапфиры? Они, говорят, иногда встречаются в этих заброшенных дырах. Вам двоим тоже лучше включить фонари!» Спутники сочли его предложение дельным. Вордлопов, совершенно равнодушных песчаному урагану из-за чешуйчатой брони, оставили у входа в пещеру. Чиверс, Белман и Маспик, разрывая лучами фонарей сгустившийся мрак, двинулись в расширяющуюся глубину пещеры. Голая она отдавала пустотой смерти давно заброшенных катакомб. Свет фонарей не вызывал ни единого блика на покрытом ржавчиной полу и стенах. Дно пещеры от лога шло вниз. На высоте 6-7 футов на стенах виднелась отметка уровня когда-то текущей воды. Без сомнения, в давние времена здесь проходило подземное русло реки. Камни и мусор унесла вода, и сейчас катакомбы напоминали акведук, ведущий к огромной подземной каверне. Ни один из искателей приключений не страдал от избытка воображения или нервозности, но всех охватили неясные предчувствия. Под покровами загадочной тишины они снова и снова, казалось, слышали невнятный шепот, словно вздох погребенного на недосягаемой глубине моря. В воздухе ощущались едва заметный привкус влаги и почти неуловимое дуновение ветра. Необъяснимый запах напоминал одновременно о логове животного и специфическом духе жилья марсиан. — Вы полагаете, встретится нам что-нибудь живое? — спросил Маспик, принюхиваясь. — Вряд ли, — кратко ответил Белман. — Даже дикие вортлопы избегают чаур. Но в воздухе четко ощущается влага. Настаивал на своем маспик. Это означает, что где-то есть вода, а там, где есть вода, может быть и жизнь, возможно, весьма опасная. У нас есть револьверы, сказал Белман, но я сомневаюсь, что они нам понадобятся. Разве что мы встретим соперников, золотоискателей из земли, цинично добавил он. Послушайте, приглушенно сказал Чиверс, вы слышите что-нибудь? Все трое замерли. Где-то впереди раздался протяжный, невнятный звук, неприятный для слуха. Одновременно шуршала и дребезжала, словно по скальному грунту, тянули что-то металлическое, и слышалось чмоканье мириадов мокрых, огромных ртов. Звук стал удаляться и стих где-то глубоко внизу. Странно это все, неохотно признался Белман. Но что это может быть? Спросил Чиверс. Одно из тех многоногих подземных чудовищ в полмиле длиной, о которых любят рассказывать марсиане. «Ты наслушался местных сказок!» — упрекнул его Белман. «Ни один землянин ничего подобного никогда не видел. Многие каверны на Марсе были тщательно исследованы. Все пещеры, находящиеся в пустынных регионах, подобно Чауру, оказались безжизненны. Не могу представить, что могло издавать подобный звук». — Мне бы хотелось в интересах науки спуститься вниз и выяснить. — От таких разговоров становится что-то не по себе, — сказал Маспик. — Но я пойду, если вы оба решитесь. Без дальнейших споров трое изыскателей двинулись вглубь пещеры. Они шли довольно быстро и уже минут через пятнадцать углубились на расстояние по меньшей мере в полмели. Наклон пещеры становился все круче, изменилась и структура стен. — Уступы по обе стороны отливающего металлом камня чередовались с циклопическими нишами, глубину которых с помощью фонаря определить было невозможно. Воздух стал тяжелым из-за обилия влаги. Ощущалось дыхание застоявшихся вод. Липнувшим зловонием пронизывали мрак подземелья запахи диких животных и жилых помещений Айхаи, жителей Марса. Бейлман шел первым. Внезапно его фонарь осветил край пропасти — старый канал здесь резко обрывался а уступы стен расходились на неизмеримое расстояние Белман подошел к самому краю и направил луч света в бездну уходящий вертикально вниз утесу его ног обрывался в темноту мощности фонаря не хватало чтобы осветить противоположную стену провала возможно до нее было несколько миль похоже когда-то именно отсюда срывался поток заметил чеверс Оглядевшись, он подобрал булыжника и, что и силы, зашвырнул в пропасть. Земляне прислушивались, стараясь уловить удар от его падения, но прошло несколько минут, и из черной бездны так и не донеслось ни звука. Бейлман обследовал скальные уступы обрывающегося в бездну прохода. Он отыскал полого спускающийся вниз выступ, ведущий по краю пропасти. К началу спуска, который находился чуть выше уровня пола пещеры, вели грубо вырубленные в стене ступени. Выступ был шириною в два ярда, имел небольшой уклон и поразительно ровную поверхность. Перед ним древняя дорога, вырубленная в скальном массиве, решил он. Над уступом нависала стена, образуя как раз разрубленную пополам галерею. «Вот и наша дорога в преисподнюю», — сказал Белман. И спуск, к счастью, достаточно легок. «А есть ли смысл идти дальше?» — спросил Маспик. «Что касается меня, то довольно мрака и темноты, и если мы найдем что-нибудь, оно вряд ли будет представлять какую-либо ценность, а скорее всего окажется неприятным». «Возможно, ты и прав», — нерешительно произнес Белман. «Но мне хотелось бы пройти по этому уступу, чтобы получить представление о величине каверны. Если вы с Чиверсом боитесь...» То можете подождать здесь. Было очевидно, что Чиверс и Маспика не хотели признаваться в тревоге, которую испытывали. Они последовали за Белманом, прижимаясь к внутренней стене. Белман же беззаботно шел по краю пропасти. Огромный провал поглощал слабый свет его фонаря. Перед землянами действительно была дорога. Неизменная ширина, уклон, гладкая поверхность, а сверху нависшая арка скалы. Но кто мог построить эту дорогу и пользоваться ею? В какие забытые века и для какой загадочной цели ее задумали? Воображение пасовало перед колоссальной бездной зияющей и навивающий мрачные вопросы. Байлман заметил, что стена медленно, но верно изгибалась вовнутрь. Не оставалось сомнения, что, следуя по этой дороге, они со временем обогнут пропасть». Дорога раскручивалась спиралью, постепенно спускаясь вниз, возможно, к самой сердцевине Марса. Искатели продвигались в благоговейном молчании. Они были поражены, когда вдруг из мрачных глубин донесся тот же своеобразный долгий звук, который они слышали чуть раньше у входа в пещеру. Сейчас эти звуки рисовали в воображении другие образы. Шуршание стало походить на скрежет напильника, а равномерное чмоканье смутно напоминало о каком-то громадном существе, пытающемся вытащить свои лапы из трясины. Необъяснимый звук наводил ужас уже потому, что его источник находился далеко. Расстояние подчеркивало глубину пропасти и указывало на огромные размеры того, кто шуршал и чмокал. Услышанный в каверне этот звук удивлял и поражал. Даже Белман, прежде бесстрашно шагавший вперед, поддался необъяснимому ужасу. Шум стал слабеть и прекратился. Создалось впечатление, что его источник спустился по перпендикулярной стене в самые отдаленные глубины провала. Может, вернуться? ⁇ спросил Чеверс. Пожалуй, да. Без колебаний согласился Белман. Чтобы обследовать это место, понадобится целая вечность они начали подниматься обратно по уступу. Все трое ощущали каким-то шестым чувством приближения опасности, они были обеспокоены и насторожены. С исчезновением странного звука Каверна вновь погрузилась в тишину, но искатели испытывали смутное чувство, что они здесь не одни. Трудно было представить, откуда может прийти опасность или какую она примет форму, но тревожное ощущение перерастало в панику». Будто сговорившись, никто из них не стал обсуждать жуткую тайну, на которую они случайно натолкнулись. Сейчас уже Маспек шел впереди других. Они прошли по меньшей мере половину обратного расстояния, когда его фонарь, освещающий дорогу впереди, высветил бледные фигуры. Выстроившиеся потрое они загораживали путь. Свет фонарей Белмана и Чиверса, идущих сзади, с ужасающей четкостью выхватил из темноты лица и тела этой странной толпы. Существа, стоявшие совершенно неподвижно и молчаливо в ожидании землян, в общем-то, походили на айхаи, аборигенов Марса. В то же время они, казалось, принадлежали какому-то деградировавшему и отклонившемуся от нормы виду. Мертвенная бледность их тел, словно покрытых плесенью, могла означать, что они проживали в подземелье в течение многих поколений. Ростом существа были ниже взрослых айхаи, в среднем всего-то 5 футов. Огромные, широко раздутые ноздри, торчащие в стороны уши, бочкообразные грудные клетки, тонкие руки и ноги марсиан. Но все они были безглазые. На лицах одних, там, где должны были находиться глаза, еще можно было различить остатки рудиментарных отверстий. Лица других зияли пустыми глазницами, похоже, глазные яблоки были удалены. «Боже, что за ужасная компания!» — вскричал Маспик. Откуда они взялись и чего они хотят? — Не могу себе представить, — сказал Белман. Но наше положение довольно щекотливое. Вряд ли они окажутся дружественно настроенными. Они, должно быть, прятались вверху на выступах, когда мы вошли. Он смело оттеснил Маспика и обратился к существам на гортанном языке Айхаи. Земляне едва могли произнести многие из звуков. Некоторые существа тревожно зашевелились и стали издавать похожие на писк звуки, имевшие мало сходства с марсианским языком. Они явно не понимали Белмана, а язык жестов по причине их слепоты был бесполезен. Белман вынул револьвер, призывая последовать его примеру. «Нам так или иначе необходимо прорваться», сказал он. «А если не позволят нам пройти без борьбы...» Щелчок взведенного курка закончил его мысль. Этот звук как будто послужил сигналом. Толпа слепых бледных существ внезапно ожила и хлынула на землян. Это напоминало наступление автоматов. Неотразимое движение машин, согласованное и методичное под управлением неизвестной силы. Байлман, стреляя в упор, нажал на курок раз, два и три. Промахнуться было невозможно, но пули оказались так же бесполезны, как камешки, брошенные в неудержимо несущийся поток. Безглазые существа не дрогнули, хотя у двоих потекла желтовато красная жидкость, марсианская кровь. Один, двигавшийся с дьявольской уверенностью, пули его не задели, схватил руку Белмана своими длинными четырехсоставными пальцами и вырвал у него револьвер, прежде чем тот еще раз успел нажать на курок. Существо, к удивлению Белмана, не пыталось отобрать у него фонарь, который он и сейчас держал в левой руке. Кольт, брошенный в пустоту рукой марсианина, сверкнул стальным блеском. Мертвенно-бледные тела, давясь на узкой дороге, окружили Белмана и придавили так плотно, что активное сопротивление оказалось невозможным. Чиверс и Маспик успели сделать несколько выстрелов и также лишились оружия, но им тоже сохранили фонари. Их разоружили за несколько мгновений. Надвигающаяся толпа задержалась лишь на секунду, чтобы сбросить в пропасть нескольких своих собратьев, застреленных Чиверсом и Маспиком. Передние ряды, ловко расступившись, окружили землян и заставили их повернуть обратно. Толпа понесла их вниз, вновь тесно сжав в тиски множество тел. Путешественники ничего не могли сделать с кошмарным потоком и заботились лишь о том, как бы не потерять фонари. С ужасающей скоростью они мчались по тропе, которая вела все глубже в бездну. Среди этой безглазой таинственной армии искатели сами стали ее частью, перед собой они видели только освещенные спины кошмарных существ. Десятки марсиан неумолимо подгоняли их. Такое положение парализовало их волю. Казалось, Они идут уже не человеческими шагами, а двигаются с быстротой и автоматизмом холодных и липких существ, тесно обступивших людей. Мысли, желания и даже ужас притупились неземным ритмом ведущих в пропасть шагов. Скованные этим гипнотическим движением, чувством нереальности происходящего, искатели переговаривались друг с другом односложными фразами, но слова, казалось, утратили свое значение. Безглазые же люди не произносили ни слова. Каверну наполняло лишь непрекращающееся шлёпанье бесчисленных ног. Вереница продвигалась все дальше и дальше, и на смену мраку так и не приходил рассвет. Дорога медленно поворачивалась, как будто делая витки внутри огромного Вавилона. Земля нам казалось, что они уже многократно обогнули пропасть по этой ужасающей спирали, но действительные размеры ошеломляющей бездны оставались непостижимы. Мрак вокруг, абсолютный и неизменный, был древнее солнца и заполнял пещеры всю прошедшую вечность. Чудовищным временем тьма нависала над ними, пугающее зияло под ногами. Откуда-то снизу поднималось все усиливающееся зловоние застоявшихся вод. И по-прежнему не раздавалось ни звука, лишь мягкое и равномерное шлепанье ног, спускающихся в бездонный абаддон. Наконец, как будто по прошествии столетий ночи и мрака движение в бездну прекратилось. Белман, Чиверс и Маспик почувствовали, как ослабло давление скучившихся тел, но мозги по-прежнему продолжали пульсировать нечеловеческим ритмом ужасного спуска. Здравый смысл медленно возвращался к ним. Белман поднял фонарь, и пятно света осветило толпу марсиан. Многие уже разбрелись по большой каверне, где заканчивалась окружающая пропасть дорога. Другие же оставались поблизости, будто сторожили землян. Они настороженно вздрагивали при каждом движении Белмана, как будто улавливали их каким-то сверхъестественным чувством. Справа ровный пол пещеры резко обрывался. Подойдя к краю, Белман увидел далеко-далеко внизу фосфорицирующие отблески как светящиеся огоньки подводного царства. Его обдало зловонным дыханием теплого ветра. Он услышал вздохи вод, накатывающихся на скалы. Вода колыхалась в этой бездне неисчислимые тысячелетия, пока происходило высыхание планеты. Преодолевая головокружение, Бейлман отошел прочь. Его спутники обследовали пещеру. Похоже, она была искусственного происхождения — Лучи фонарей то в одном, то в другом месте выхватывали из мрака громадные колонны, испещренные глубоко врезанными барельефами. Кто и когда их вырезал, такая же неразрешимая загадка, как и происхождение, вырубленной в скалах дороги. Детали барельефов напоминали видения сумасшедших. Они шокировали взгляд, подобно сильному удару в тот краткий миг, когда их оббегал луч фонаря, передавая нечеловеческое зло и неизменные чувства. Пещера уходила далеко вглубь скалы, вдали ее многочисленные выходы разветвлялись. Лучи фонарей изгоняли колышущиеся в нишах тени и высвечивали неровности стен, уходящих вверх в недоступный мрак. цветы дрожали на существах, похожих на чудовищные комки живой плесени, на короткое мгновение оживляли бледные, похожие на полипы растения, прилипшие к темным камням. Место это угнетало, подавляло чувства и сокрушало мозг. Свет и зрение были незваными гостями в этих владениях слепых. Почему-то земляне твердо решили, что бегство отсюда невозможно. Странная апатия охватила их. Они даже не обсуждали свое положение, а просто стояли, равнодушные и молчаливые. Вскоре из лавонного мрака появилось несколько марсиан. Все с тем же, словно контролируемым автоматизмом, они синхронно собрались вокруг путешественников и принялись подталкивать их в зияющую внутренность пещеры. Отвратительного вида толпа все увеличивалось. Трое несчастных шаг за шагом продвигались в этой жуткой процессии прокаженных. По мере продвижения перед ними открывались все новые и новые залы, где все новые и новые мерзкие существа дремали во мраке. Землян сковывала слабая, но постепенно усиливающаяся сонливость, какую вызывают ядовитые испарения. Они пытались противиться губительному сну. Дурман усиливался. Они, наконец, приблизились к внушающему ужас-источнику. Между уходящими ввысь колоннами возвышалось нечто в виде алтаря. Он состоял из семи наклонных пирамидальных ярусов. Наверху находилась фигура из светлого металла. Невообразимо чудовищно и отвратительно, она не превышала размеров зайца. Когда земляне стали рассматривать изображение, их странная неестественная сонливость усилилась. Марсиане же проталкивались вперед, как идолопоклонники, собирающиеся перед своей святыней. Бейлман почувствовал, как чьи-то пальцы сжимают его руку. Обернувшись, он увидел совершенно удивительное существо — Это создание, зияющими пустыми глазницами вместо глаз, такое же бледное и грязное, как и обитатели пещеры, безусловно, когда-то являлось человеком. Из одежды на нем сохранилось только несколько полуистлевших от времени лохмотьев цвета хаки. Он был босс. Его белые борода и волосы были покрыты слизью и всевозможным ссором. Вероятно, когда-то он был... Не ниже Белмана, но сейчас согбенная спина и крайняя истощенность уравняли его с окружающими карликовыми марсианами. Человек дрожал, и почти идиотский вид безнадежности и ужаса застыл на его лице. Боже мой! Кто вы? вскрикнул Белман. От внезапного шока он почувствовал бодрость. В ответ незнакомец пробормотал что-то невразумительное, словно забыл слова человеческой речи или уже не был способен произносить эти звуки. Затем прохрипел, постоянно запинаясь и прерывая свое повествование. Вы земляне, земляне, они сказали мне, что вас захватили, так же, как они захватили меня. Когда-то я был археологом, меня звали Чалмерс, Джон Чалмерс. «Это было давно. Я не знаю, сколько лет прошло. Я прибыл в Чаур исследовать древние руины. Они захватили меня, эти существа из бездны. И с тех пор я нахожусь здесь. Побег невозможен. Обитатель бездны следит за этим». «Но кто эти существа и чего они хотят от нас?» — спросил Белман. Чалмер, сказалось, восстановил свои силы. Его голос зазвучал более отчетливо. Они — дегенерировавшие остатки древней марсианской расы Иорхи, которая существовала еще до Все полагают, что они полностью вымерли. Руины их городов все еще сохранились в Чаур. Насколько я смог выяснить, а я теперь говорю на их языке, это племя было загнано под землю высыханием рек. Они последовали за уходящими водами подземного озера, лежащего на дне этой бездны. Сейчас иорхи мало чем отличаются от животных. Они поклоняются таинственному монстру, живущему в озере. Обитателю бездны, как они его называют. Существу, которое может подниматься по отвесной скале. Маленький идол, которого вы видите на алтаре, — это изображение монстра. Сейчас они собираются провести одну из своих религиозных церемоний и хотят, чтобы вы приняли в ней участие а я должен проинструктировать вас. Это начало вашего посвящения в жизнь Иорхи. Слушая странное заявление Чалмерса, Белман и его спутники испытывали чувство смешанное из отвращения и удивления. Бледное безглазое существо со спутанной бородой, стоявшее перед ними, казалось, несло отпечаток той же деградации, которую они заметили у жителей пещеры. Его уже вряд ли можно было назвать человеком. Без сомнения землянина надломил ужас долгого плена, а пустые глазницы Челмерса невольно наталкивали на вопрос, который никто из троих не решался задать. ⁇ А что это за церемония? ⁇ не сразу спросил Белман. ⁇ Пойдемте, я покажу! ⁇ в срывающемся голосе Челмерса прозвучала странная живость. Он потянул Белмана за рукав и начал подниматься на пирамиду алтаря с уверенностью, говорящей, что путь этот ему хорошо знаком. Белман, Чиверс и Маспик последовали за ним, двигаясь как во сне. Изображение идола не было похоже ни на что из всего виденного именно на Красной планете или где бы то ни было. Извояние странного металла, светлее золота, оказалось фигурой горбатого животного, покрытого гладким панцирем, из-под которого по черепашье выглядывали голова и конечности. Голова, плоская и треугольная, как у ядовитых змей, была безглазой. По углам безжалостного рта изгибались вверх два длинных хоботка с присосками. Существо обладало двумя рядами коротких ножек, расположенных под панцирем, по земле спиралью извивался длинный хвост. Основания лап были круглыми и напоминали маленькие перевернутые бокалы. Грязный идол, плод воображения чего-то безумия, казалось, дремал на алтаре. От него буквально излучался незаметно подкрадывающийся ужас, притупляя чувства исходящим от него оцепенением. Такие же излучения исходили когда-то от первобытных миров до того, как появился свет — когда жизнь кипела и лениво пожирала все вокруг в темном слепом пространстве. И это чудовище действительно существует? Белман слышал свой собственный голос через наползающий покров дремоты, как будто кто-то другой заговорил и разбудил его. Это обитатель бездны, пробормотал Чалмерс. Он наклонился над Идолом, и его вытянутые пальцы трепетали в воздухе, словно он собирался приласкать бледный ужас. орхи создали этого идола очень давно», — продолжил он. «Я не знаю, как он был сделан, и металл, из которого его отлили, ни на что не похож. Какой-то новый элемент. Поступайте, как я. И темнота вам уже не покажется такой противной. Вам не будут уже нужны глаза. Вы станете пить гнилую, вонючую воду озера» поедать сырых слизней, слепых рыб и озерных червей, находя их вкусными. И вы не узнаете, когда обитатель бездны придет и возьмет вас». Он принялся ласкать из поглаживая горбатый панцирь и плоскую змеиную голову. Его слепое лицо приняло выражение мечтательной апатичности курильщика опиума, речь превратилась в бессвязное бормотание, напоминая звуки плещущейся жидкости. Чалмерса окружал орел странной нечеловеческой порочности. Бэлман, Чиверс и Маспик, с удивлением наблюдая за ним, внезапно заметили, что на алтарь хлынули бледные марсиане. Некоторые протиснулись на другую сторону и, расположившись напротив Чалмерса, также принялись гладить изваяние. Совершался как бы некий фантастический ритуал прикосновения. Они водили тонкими пальцами по отвратительным очертаниям, их движения, казалось, следовали четко расписанному порядку, от которого ни один не отклонялся. Марсиане издавали звуки, напоминающие писк сонных летучих мышей. На их мерзких лицах был написан наркотический экстаз. Фанатики у алтаря, совершив свою причудливую церемонию, отходили от изваяния. Но, уронив голову на покрытую лохмотьями грудь, Чалмерс продолжал медленно и сонно ласкать идола. Со смешанным чувством отвращения и любопытства, земляне, подталкиваемые стоящими позади марсианами, подошли ближе и положили свои руки на горбатую фигуру. Процедура казалась им чрезвычайно таинственной и отталкивающей, но неразумно нарушать обычаи захвативших их марсиан. На ощупь изваяние казалось холодным и липким, но под кончиками пальцев идол пульсировал и увеличивался, словно живой. Тяжелыми, нескончаемыми волнами от него исходила энергия, которую можно было описать только как наркотический магнетизм или электрические колебания. Возможно, неизвестный металл испускал какой-то мощный заряд, воздействующий на нервные окончания благодаря поверхностному контакту. Байлманы и его спутники почувствовали, как таинственная вибрация пронизывает их тела, заволакивает глаза и наполняет кровь тяжелой сонливостью. В дреме они размышляли, пытаясь объяснить себе этот феномен в терминах земной науки. Но наркоз стал усиливаться, в опьянении они забыли о своих предположениях. Плавающими в странной темноте чувствами, они смутно ощущали давление тел, сменяющих друг друга на вершине алтаря. Вскоре часть из них, видимо, присытилась наркотическими излучениями и вынесла с собой путешественников по наклонным ярусам алтаря. Вместе с обмякшим, отупевшим чалмерсом они оказались на полу пещеры. Изыскатели все еще держали фонари в онемевших пальцах, поэтому увидели, что пещера кишит бледным народцам, собравшимся на эту дьявольскую церемонию. Сквозь неясные очертания теней, земляне наблюдали, как люди бездны, бурлящим потоком, взбегают на пирамиду, а затем скатываются вниз, как ворсистая лента, пораженная проказой. Чиверс и Маспик под влиянием излучения опустились на пол пещеры и забылись тяжелым сном. Но Белман, обладавший большей сопротивляемостью организма, казалось, медленно падал и плыл в мире тёмных грёз. Он испытывал доселе неизвестные ему ощущения. Вокруг нависло некая почти осязаемая могущественная сила, для которой он не мог подобрать видимого образа. Сила источала энергию, вызывающую дурной сон. В этих сновидениях Белман, забывая последние проблески своего человеческого «я», почему-то отождествлял себя с безглазым народцем. Он жил, как они, в глубоких кавернах и двигался по темным дорогам. Но как будто из-за участия в непотребном мерзком ритуале он был чем-то еще, существом без имени, которое управляло обожающим его слепым народцем, созданием древних зловонных вод. Из непостижимых глубин он периодически выходил на поверхность, чтобы с жадностью набрасываться на все живое и пожирать его. В этой двойственности бытия Белман одновременно насыщался безглазым народцем на своих пиршествах и пожирался вместе со всеми. В качестве третьего элемента, составляющего гармонию личности, был идол, только в осязательном, а не в зрительном плане. Здесь не имелось ни проблесков света, ни даже воспоминаний о нем. Когда он перешел от этих неясных кошмаров к тяжелому беспрободному сну, и были ли они вообще, Белман так и не понял, его пробуждение в темноте напоминало продолжение сновидений. Приоткрыв слипшиеся веки, он увидел, что луч фонаря падал на нечто, чего он сначала не мог уразуметь все еще притупленным сознанием. Сперва ему владело беспокойство, зарождающийся ужас пробудил к жизни все его чувства. Не сразу он понял, что лежащее на полу нечто было ничем иным, как наполовину съеденным телом Чалмерса. На обглоданных костях виднелись лохмотья полуистлевшей материи. Голова отсутствовала, но останки явно принадлежали землянину. Шатаясь, Белман поднялся и осмотрелся вокруг взглядом затуманенным пеленой мрака. Чеверсамаспик и Маспик лежали в тяжелом оцепенении, а вдоль пещеры и на всех семи ярусах алтаря валялись поклоняющиеся изваянию марсиане. Выбираясь из литургического сна, Белман услышал какой-то знакомый шум, звуки скользящего тела и равномерного всасывания. Он постепенно стихал среди массивных колонн и спящих тел. В воздухе висел запах гнилой воды. На каменном полу Белман различил мокрые отпечатки странной круглой формы. Их могли бы оставить, например, ободки перевернутых больших чашек. Словно отпечатки следов ног, они уходили от тела Челмерса во мрак внешней пещеры, обрывающейся в бездну. Туда же удалялся странный шум, теперь уже почти неслышимый. Безумный ужас охватил Белмана, окончательно разрушая чары, все еще опутывавшие его. Он наклонился над Маспеком и Чиверсом и стал по очереди грубо трясти их. Наконец они открыли глаза и начали протестовать, сонно бормоча что-то. Поднимайтесь, черт вас возьми! пригрозил Белман. Нам представился случай сбежать из этой адской дыры, и самое время сделать это поскорей! Ему удалось поднять своих спутников на ноги после многочисленных проклятий и упреков. В полусонном состоянии они не заметили останков несчастного Чалмерса. Шатаясь, как пьяные, они вступали за Белманом среди лежащих марсиан, а он уводил их прочь от пирамиды, с которой изваяние по-прежнему излучало дремоту на своих почитателей. Неимоверная тяжесть нависла над Белманом и одновременно расслабленность, вызванная наркотическими чарами» но он уже ощутил возвращение собственной воли и огромное желание сбежать из этой бездны от того, что обитало в ее темноте. Его спутники, порабощенные сонной силой, воспринимали его команды оцепенело и бессмысленно, словно быки на бойне. Байлман был уверен, что сможет вернуться назад тем же путем, по которому их вели к алтарю. Путь пролегал по тому же маршруту, которому следовало существо, оставившее на камнях круглые отметки и зловонные мокроты. Проблуждав, как ему показалось, очень долго среди колонн с отвратительными барельефами, Беллман вывел, наконец, землян к обрыву в пропасть, к тому самому портику черного тартара, из которого открывался вид вниз, в зияющую бездну. Там, далеко внизу, в гниющих водах, расходились фосфористирующие круги, как будто в воду только что рухнуло тяжелое тело. На скале, к краю пропасти, тянулись влажные отпечатки. Они повернулись и двинулись прочь от обрыва. Белман, содрогаясь от воспоминаний об ужасе пробуждения, разыскал ведущую по кромке обрыва дорогу вверх, которая должна привести их к утраченному солнцу. По его приказу Маспик и Чиверс выключили свои фонари, чтобы иметь в запасе батарейки. Неизвестно, сколько еще времени предстоит идти, а свет — первая необходимость путешественников. И одного фонаря Белмана вполне достаточно — Света им всем хватит, пока батарейки не разрядятся. Из пещеры, в которой вокруг гипнотизирующего изваяния лежали марсиане, не доносилось ни звука. Не было видно и никакого движения. Но ужас, Белман сознавал, что подобного он никогда не испытывал за время всех своих приключений, вызвал у него приступ тошноты и едва ли не обморок, когда он стоял, прислушиваясь у выхода из пещеры. В пропасти тоже царила тишина. Даже фосфорицирующие круги перестали разбегаться в пучине вод. И тем не менее, эта тишина затуманивала чувства и сковывала тела. Она поднималась вокруг Белмана, как липкая слизь, идущая с самого дна преисподней, в которой, казалось, ему суждено утонуть. С невероятным усилием он тащил своих спутников вверх по дороге, проклиная и награждая пинками, они же двигались за ним, как сонные животные с трудом тащились земляне вверх, двигаясь по однообразному, едва заметно изгибающемуся склону, где все масштабы были утрачены, а время измерялось только повторением шагов. Это было восхождение из адской тьмы, казавшейся осязаемой и вязкой. Темнота чуть редела перед слабым лучом фонаря, а темнота сзади смыкалась всепоглощающим морем, неумолимым и терпеливым. Похоже, Она дожидалась своего часа, когда свет фонаря погаснет. Бейлман, периодически заглядывая через край провала, замечал, что свечение глубинных вод ослабевает. В его воображении рождались фантастические образы. Это было похоже и на последние отблески адского огня в погасшем котле и на погружение галактических туманностей в межзвездное пространство за пределами Вселенной. Он чувствовал головокружение, как у человека, смотрящего в бесконечность. Вскоре внизу не осталось ничего, кроме густой черноты, и по этому признаку Белман понял, какое огромное расстояние они преодолели на пути вверх. Чувство страха, охватившее Белмана, подавило прочие чувства — голода, жажды и усталости. Маспик и Чиверс очень медленно начали освобождаться от сонливости и сразу же ощутили ужас, бесконечный, как сама ночь. Больше не требовалось пинков и угроз, чтобы гнать их вперед. Древняя зловещая ночь повисла над ними. Нечто материальное, убивающее чувства и забивающее легкие, она напоминала густой и зловонный мех летучих мышей. Ночь была молчалива, как тяжелый сон мертвых миров» но такой знакомый двойной звук вдруг возник и застиг беглецов врасплох из глубины казалось тысячелетий — шум чего-то, скользящего по камням, и чмоканье существа, вытаскивающего свои лапы из трясины. Словно звуки, услышанные в бреду, он довел ужас землян почти до сумасшествия. — Боже мой, что это? — выдохнул Белман он вспомнил вполне реальных на ощупь слепых существ, вызывающих отвращение, но решил, что это не может быть разумной частью человеческих воспоминаний. Его сновидение и кошмарное пробуждение в пещере с гипнотизирующим идолом, наполовину съеденное тело Чалмерса и мокрые круги, ведущие к бездне, — все это оказалось лишь плодом безумия, которое набросилось на этой ужасной дороге на полпути от подземного моря к поверхности Марса. Шум продолжался. Казалось, он становится громче, поднимаясь снизу. Маспик и Чиверс включили свои фонари и побежали, делая отчаянные прыжки. Байлман, потеряв контроль над собой, следовал за ними. Они пытались обогнать неизвестный ужас. Громкий топот их ног заглушал учащенное биение сердец, а в ушах землян по-прежнему раздавался зловещий необъяснимый звук. Они, кажется, пробежали уже не одну милю темноты, А шум все приближался, словно его издавало существо, взбирающееся по отвесной скале из бездны под ними. Сейчас звук уже доносился откуда-то спереди и казался пугающе близким. Внезапно он стих. Лучи фонарей Маспика и Чиверса выхватили припавшее к камням существо, заполнявшее всю ширину уступа. Вид этого монстра вызвал у них оцепенение иначе бы видавшие виды искателей приключений истерически завопили или даже бросились со скалы в пропасть. Разросшийся до огромных размеров и отвратительно живой бледный идол с пирамиды поднялся из бездны и, прижавшись к скале, сидел перед ними. Это, очевидно, и было то существо, которое Чалмерс назвал «обитателем бездны». Чудовищных размеров панцирь, смутно напоминающий броню бронтозавра, сиял блеском влажного металла. Безглазая, настороженная и в то же время дремлющая голова тянулась вперед на плотоядно выгнутой шее. Дюжина или больше коротких ножек с чашеобразными присосками косо выступали из-под нависающего панциря. Два хобота с такими же присосками выходили из костяной полости и медленно покачивались перед землянами. Создание оказалось древнее умирающей планеты, обитающая в застоявшихся пещерных водах неизвестная форма первобытной жизни. Земляне, стоя перед монстром, направляли фонари прямо на этот ужас и чувствовали опьянение той же губительной сонливостью, как от гипноза металла, из которого отлили его изваяние. Когда он внезапно поднялся и выпрямился, показав покрытое костяными пластинами брюха и необычайно раздвоенный хвост, скользящий с металлическим скрежетом по скале, они не могли ни двинуться, ни закричать. Многочисленные лапы, полые внутри, напоминали перевернутые чаши, зловонная жидкость сочилась из них. Присоски помогали чудовищу передвигаться по вертикальным скалам, монстр, опираясь на хвост, быстрыми и уверенными движениями задних лап, приблизился к беспомощным людям. Два хобота безошибочно загнулись и опустились на глаза Чиверса, запрокинувшего лицо. На какое-то мгновение присоски целиком закрывали глазницы. Затем раздался дикий, полный агонии крик, и стремительным движением, похожим на бросок змеи, концы хоботов оторвались от лица Чиверса. Он медленно покачивался, извиваясь от боли. Стоящий рядом с ним Маспик, не успевший прийти в себя, как в тусклом сне, взирал на зияющие пустотой глазницы товарища. Но это было последним, что он увидел. Чудовище отбросило Чиверса, и сочащиеся кровью и зловонной жижей присоски опустились на его глаза. Белман, стоявший позади своих спутников как сторонний свидетель отвратительного кошмара, не мог ни вмешаться, ни убежать. Он наблюдал за движением хоботов с присосками, слышал ужасный вскрик Чиверса и последовавший за ним вопль Маспика. Хобот мелькнул над головами его спутников, все еще сжимавших в онемевших пальцах теперь уже бесполезные фонари, и опустился на его лицо. Трое землян залитыми кровью лицами начали свой второй спуск по дороге, ведущий вниз, в покрытый мраком ночи Авернус. Их сопровождал дремлющий и в то же время неутомимый безглазый монстр, который следовал по пятам и подгонял их, не давая свалиться с обрыва в пропасть. Кларк Эштон Смит. Обитатель бездны. Рассказ читал Олег Булдаков.